Глава 4. Гипотеза Алиса. Открытие и в самом деле было важным. Когда роботы убрали спёкшийся завал посреди сгоревшей крепости, они нашли под ним останки существ, когда-то погибших в той крепости. Пол зала был усеян костями и оружием воинов. Существа, населявшие Бродягу, оказались похожими на людей, только поменьше ростом, поуже в плечах. с длинными сплющенными с боков черепами. Они были вооружены короткими мечами, боевыми топорами и трубками, которые, по мнению Громозеки, стреляли отравленными стрелами. Роботы оживлённо гудели, фотографируя и очищая находки. — Я сделал вывод, — сказал громазека Эта крепость погибла во время войны, и люди сюда уже никогда не вернулись. «Эта война случилась чуть более пяти тысяч лет назад». Олеса уже не первый раз была на археологических раскопках и знала, что любой древний город состоит из слоёв. Самый нижний слой — самый старый. Потом проходят годы, люди подсыпают дороги, строят новые дома на месте разрушившихся, теряют вещи и сметают во двор пыль. Город как бы всё время растёт ввысь. Следующий культурный слой относится к более позднему времени — Если город живёт долго, то таких слоёв бывает много. Иногда на месте покинутого города остаётся высокий холм, созданный не природой, а человеком, набитый, как пустой суп горохом, остатками человеческого быта. Но крепость на холме была не такой. В ней был только один слой, к тому же довольно тонкий, а под ним скала. Значит, люди в городе жили недолго. А может быть, эти люди жили не здесь, а в крепости они только прятались от врагов? «Где же они тогда жили?» И тут Алиса вспомнила о чёрной дыре в склоне холма, которую она видела от речки. «Громозека», — сказала Алиса, «а что, если эти люди сюда только приходили, а жили в другом месте?» «Шутка», — спросил громазека «Нет гипотезы», — сказала Алиса. «Но поблизости нет других поселений», — сказал громазека «А если внизу, внутри холма?» «Чепуха!» Отрезал громадека. «Ты же видишь!» Он постучал ногой по скале, которую очищали археологи. Но если чепуха... Алиса не стала спорить. Она решила, что обязательно заглянет в пещеру у реки. Сначала заглянет, а потом уж расскажет. Если будет о чём рассказывать. Бластер у неё есть, скафандр на ней крепкий. К тому же всегда интересно сделать то, что не догадались сделать взрослые.